Глава 35, в которой герой возвращается. Нет, не домой, а только во Францию. О том, что было дальше, рассказывать не хочется. Да, от Сарацен мы оторвались, зато погода испортилась категорически. Волнение балла на три и встречный ветер. Это были уже благоприятные условия. Если появлялась возможность, мы прятались в бухтах, устраивали короткий перерыв, но покоя и там не было. Испанцы взялись за нас по-взрослому. Может, система берегового оповещения работала лучше, чем прошлой осенью. А может, дело в том, что мы ползли, как черепахи. На берегу наш десант встречали безлюдные поселки. До да зер... зернышка выметенные амбары и стрелы, выпущенные из-под тяжка. Гоняться за стрелками бессмысленно. Да и на засаду можно нарваться запросто. Хорошо, хоть пресную воду испанцы не могли унести с собой. Лишь когда вошли... В Квитонское море стало полегче. И погода улучшилась, и земли здесь были уже христианские, следовательно, народ потише. В устье Луары мы вошли уже как к себе домой. Сходу вязались в драку. Пока нас не было, франки обложили нашу базу. Остров, что напротив Нанта. Карл лысый, как позже выяснилось, подзуживаемый епископами, решил взять реванш. Собрал войска союзников и нагрянул. К этому времени, правда, нашу базу уже неплохо укрепили, и сходу захватить ее не получилось. Тем более рыцари по воде скакать не умеют, а многие из наших раненых уже более-менее вошли в форму. Однако взятие острова оставалось лишь вопросом времени. Преимущество у Карла было едва ли не двадцатикратное. Нашим предложили сдаться. Обещали оставить некоторое количество кораблей, чуток оружия и съестных припасов. Герольды Короля были посланы подальше. Но с решительным штурмом король почему-то медлил. А потом и вовсе ушел с большей частью войска. Как оказалось, во Францию наконец-то прибыл «союзник» в кавычках. Дорогой братец Людовик Немецкий. Хотя правильнее было бы сказать «не пришел, а вторгся». В отсутствие короля пыл франков как-то притух. Как ни старались епископы, какие слухи не распускали о несметных богатствах, награбленных викингами. Толк от этих слухов был. Но не тот, что ожидали наши противники. Набравшиеся смелости французы украдкой по ночам возили осажденным провиант. Не бесплатно, само собой. Продовольствия в ограбленной стране было мало. Но серебра еще меньше, так что цены устраивали обе стороны. Лада в антинормандском войске не было. Кто-то из входящих в коалицию баронов под шумок обчистил соседний монастырь, свалив вину на викингов. Возвращать добро отказался, поскольку за руку не поймали, а свидетелей не осталось. Другой барон, родственник убитого настоятеля, решил наказать злодея собственными силами. Результат потери с обеих сторон. Барон, грабитель, предложил свои услуги нашим. Те согласились, и барон с дружиной, всего уцелело 11 головорезов, присоединился к квитанцам Да они больше промеж собой собачились, чем с нами воевали, а характеризовал эту велотекущую осаду, хедин Морш, когда мы, наконец, высадились на острове. А мы высадились. Смели установленные на реке Кордоны подошли к Нанту и заставили франков быстренько попрятаться за стены. В Нанте сейчас сидел уже другой правитель. Недолго старина Ламберт наслаждался возвращенным графством. А командовал кое-как объединенным войском почему-то священнослужитель, епископ Шартский. О штурме речи не было. Встреч уже остриженную овцу не было смысла. Пусть сначала шерсть отрастет. Франки нас тоже на время оставили в покое. Наступила весна. Время засеивать поля чем-нибудь более перспективным, чем покойники. Мы, воспользовавшись передышкой, тоже не медлили. Паковали вещички. Там, на севере, уже трескался лед. Пора домой.